Глава 25. Так, так, так. Что ж ты не сказал, Горграниэль, что это конфетка новая управляющая отеля. Выходит непослушная девочка отбывает наказание. Как интересно. О, как же отвратительно в его устах звучали слова непослушная девочка. Не понимаю, Как меня не передёрнуло. В этот момент в комнате ощутимо похолодало. Варкал, напоролся на взгляд Гара и подавился воздухом. Или она твоя? прохрипел он. Тогда прошу прощения. Скажи да, зарал я мысленно. Не потому, что хотела принадлежать Гару, понятное дело а потому, что это заставило бы всех подобных отморозков держаться от меня подальше. Однако Гар почему-то не стал говорить ничего подобного. Вместо этого он ровно заметил: "Нет, она на меня работает по найму, и мне необходимо, чтобы она продолжала это делать". "Понял", торопливо заверил Варкал, однако спокойнее мне не стало. На этом наш визит к счастью подошёл к концу. Гар попрощался за нас обоих, а я, как и было велено, не проронила ни слова. Когда мы проходили через клуб, Эльфа я там не заметила. Ушёл зализывать нанесённые самолюбию раны и обдумывать месть. С каким же облегчением я вышла на улицу. Да уж, этот поход был настоящим испытанием для моих нервов. Вплоть до набережной мы молчали. Молча подошли к воде, молча прыгнули. В этот раз я не ощутила никакого душевного трепета. Гар заговорил только тогда, когда нас выплюнуло из проруби на заснеженный берег озера. Холода я по-прежнему не чувствовала. Над нами вновь висела неправдоподобно огромная луна, а впереди уютно светился редкими окнами, ведь в некоторых номерах их попросту не было, и фонариками над входом наш замок особняк Сейчас я была, пожалуй, почти рада его видеть. Всё нормально? спросил мой спутник. Вопрос прозвучал равнодушно, без грамма теплоты. Он просто интересовался, способна ли я и дальше приносить ему пользу, помогая вычислять злоумышленника. Не сказала бы. Зачем ты заставил меня одеться в это платье? Ведь очевидно же, что любая пришедшая с тобой девушка может выглядеть как угодно. Все равно никто не осмелится высказать нелестное мнение о ее одежде. Из-за тебя теперь куча монстров только и мечтает меня заполучить, и благодаря эльфу все они знают, где я работаю. Почему ты не предусмотрел, что постояльцы отеля могут прийти в клуб для нечисти? ведь это логично. А еще не стоило уходить, оставляя меня в одиночестве у бара. Просто сразу надо было взять с собой, ведь хозяин явно тебя побаивается. К чему церемонии? Я выдохлась и замолчала. Выплеснула эмоции. Насмешливо уточнил Гар. Отвечаю по порядку. Я заставил тебя одеться в платье, потому что только так мог обеспечить твою защиту. С собой тебя сразу не взял по той же причине. Конечно, я подумал о том, что постояльцы могут прийти в клуб, поэтому задолго до нашего выхода зачаровал прорубь. Если бы кто-то прошёл через портал, я бы знал. Очевидно, Эльф покинул отель раньше, причем не через прорубь. Думаю, он воспользовался какой-то эльфийской магией, к примеру, ушёл через астрал. Правда, это требует огромных затрат сил и к тому же рискованно. Видимо, у него, как и у нас с тобой, были какие-то секретные дела, и он сделал все, чтобы о его отлучке из отеля не узнали. А потом увидел тебя в баре и не сдержался. Про платье не поняла, буркнула я. Он вздохнул и как ни странно принялся объяснять. В мире нечисти существуют свои неписанные правила. К примеру, если бы ты сопровождала меня в обычной одежде, это значило бы, что ты считаешь себя равной мне. Соответственно, с тебя бы и спрашивали как с равной. Так ты подала бы сигнал, что у тебя нет ни хозяина, ни покровителя, ты способна сама принимать решения и держать за них ответ. Для нечисти это звучит как вызов. Ладно, ещё мелкая шушера в самом клубе. Они даже и в этом случае вряд ли бы рискнули бы к тебе приставать, раз ты в моей компании. Но вот Воркал заинтересовался тобой не на шутку, и вовсе не из-за платья. Поверь мне, платье ничего бы не изменило. Если бы он вынудил тебя дать магические закреплённое согласие стать его рабыней, то было бы практически нереально законным образом вернуть тебе свободу. Конечно, я мог бы в таком случае забрать тебя у него силой, разрушить клуб, убить Варкала, всех его людей и ещё кучу народа, которые взбунтуются от подобного вопиющего нарушения правил. Короче говоря, я решил избежать лишней возни, которая неминуемо перевела бы к грязни и крупным беспорядкам в магическом мире. А злоумышленнику, готовящему покушение, было бы легко затеряться во всеобщей суете. Хватит, я поняла. В общем, ты выбрал самый короткий путь, продемонстрировав, что я нахожусь под твоим покровительством. Да. Ты человек. Любая демонстрация независимости имела бы последствия, поэтому ты должна была выглядеть и вести себя так, чтобы все сразу понимали ты признаёшь меня главным и даёшь мне право говорить за тебя. По этой же причине, кстати, и к Варкалу я сначала пошёл один. По праву сильного я могу ворваться к нему и потребовать аудиенции. Остальные не могут. Иначе им придётся доказать, что они действительно так сильны, как хотят показать. Поэтому тебя я позвал уже после того, как Варкал согласился меня принять. Ну что, мы всё прояснили? Я пожала плечами. На самом деле, меня очень удивило, что он ещё и нужным всё мне разжевать. От такого парня, как Гэргриниэль, как-то само собой ожидалось, что он ничего никому не объясняет. И почему-то я была уверена, что в подавляющем большинстве случаев так оно и есть. Так чем же я заслужила? Хотя раз уж мы так разговорились, воспользуюсь случаем и уточню ещё пару моментов. А платье обязательно нужно было делать настолько открытым. Уверена, что хочешь получить ответ, хмыкнул Горгоней. Это тоже демонстрация зависимости. Так ты показывала, что в любой момент готова предложить мне своё тело, если я того захочу. У меня чуть глаза не выпали на снег. Что? Таковы стандартные правила. С гадкой улыбкой пожал плечами он. Покровительство в среде нечисти обязательно включает в себя и этот аспект. Ну что, довольна полученными ответами? Или все же лучше было оставаться в неведении и спать спокойно? Не понимаю, почему же тогда ты не дал утвердительный ответ Варкалу, когда тот спросил: "Считаешь ли ты меня своей?" После этого он бы от меня точно отстал. Улыбки Гара как не бывало. Он глянул на меня неожиданно серьёзно и сказал: "Потому что для таких заявлений нужны доказательства, а у меня их нет. Лёгкая интрижка или трудовой контракт не дают права называть кого-то своим. Так что, получается, нет никакого другого способа перестать выставлять меня собачкой на поводке? Если бы были какие-то приемлемые для тебя способы, я бы сказал", помедлив, как-то неохотно отозвался Гар. Кажется, он хотел сказать что-то другое, но в последний момент передумал. Есть ещё вопросы? Важных нет. Разве что парочка для удовлетворения праздного любопытства. Осторожно закинула удочку я, решив прощупать, до какой степени откровенности он готов дойти. По моим расчётам, после этих слов Горгонель должен был сказать что-то вроде: "Помни своё место, девочка, и не наглей". Однако он вновь меня удивил. Я устал тут торчать. Давай-ка переместимся к тебе в комнату и поговорим. Тебе спать-то ещё не хочется? Уснёшь после такого. Я удивлюсь, если кошмаров не будет, а брабер не услышит наши голоса из-за двери. Нет. Предоставь это мне. Он взял меня за руку и шагнул вперёд, увлекая за собой. Я уже знала, чего ожидать, поэтому не особенно удивилась, ступив на пол своей комнаты. Ого, а тут кое-что изменилось, констатировал Горгарнель, с интересом рассматривая здоровенную кровать. Я забрала у него руку и отчего-то смутилась. Просто эта роскошная кроватища забирала на себя всё внимание, и когда я вот так стояла за ручку с особью мужского пола, начинало казаться, будто мы явились сюда только ради того, чтобы эту кровать опробовать. Я услышала смешок. Кажется, Гар понял ход моих мыслей. Он шагнул к кровати и внезапно спросил: "Можно?" А когда я удивлённо кивнула, этот беспардонный тип удобно устроился на покрывале, оперевшись на мягкую спинку. Ладно, хоть не лёж Чего жмёшься? Садись. Он выразительно похлопал по покрывалу, как бы приглашая устроиться рядом.